Руки малость тонки, сказываю ему я, а он мне ничто, в терему в царском попухлявеет, подкушается. А где пытаю? Видел ты, Беляевый, дядю. А у тебя был, со слезами забегал. Нет, бает хитрый немчин, на перепути стрелись, у мучного ряду на Тверской. Поезд, вишь, боярина Матвеева, путь загородил». А из свиты бояриновой к ему, к гадину, и подъехал Беляев. Поклон отдал, назвал себя, говорит Ивашка Беляев гадину. «Слышь, господине, бают, ты невест царских глядишь, мою племянную не пухай, сирота она беззаступная». Лекарь ему бает. «Нечто я знаю, кто твоя племянница, нам девок кажут, а имен не выкликают, ссорому девкам не было бы». А Ивашка Беляев сызнова. «Моя Дунька тебя знает. Станешь ее глядеть, она средним перстом тебе ладонь нажмёт, То она и есть. Вот что мне гадин сказал. Вишь, какие петли вороги стали метать. Хоть и нам бы с тобой впору, старым воробьям ловленым, боярыня». «Так, так, так. А Далей что?» «Далей. Али, мало тебе, боярыня, видимо, дело. Петли мечет проклятый еретик «Заморская птица» ровно угорь с клизкой и не ухватить его никак, Наладит все по-своему, Бу его Наташка царицей московской, А он, первым и в думе и на Москве, да ничем не до того дожить, внезапно багровей от ярости вдруг хрипло заговорил хитрово: «Лучше я душу задам дьяволу, лучше. Ну коли так Матвеев тебе не люб, боярин. Шеиреву нищени помех. Пущай его авдочья до доброго дела дойд. Словно не замечая ярости племянника, спокойным голосом заметила старуха. Спокойное замечание, словно холодной водой, обдало чистолюбца. Сдержавшись всей силой воли, он передохнул немного, чтобы сгоряча не сказать чего-нибудь слишком обидного для старухи-тетки, но все-таки не вытерпел и через несколько мгновений заговорил с холодной злобой. Кабы не знал я, сколь умна ты, матушка Анна Петровна, так бы подумать можно», либонь тебе голову замстила, Либань ворогов наших сторону держать сбираешься. Да нечто неведомо тебе, Сколько много тех недругов У всего рода у нашего. Еще коли кто из своих, Из боляр родовитых вверх заберет, Хоши и буди поруха чести, Да жить можно тогда, Свой своему глаз не клюет. Вон нас, бояр думных, С окольничьими да с печатниками, С дьяками сдумными, Кое все дела государские вершат. Все приказы московские ведают. Таких наберется десятка три с небольшим. Четырех десятков не будет. Каждый, как может, живет. И другим не мешает. Похлебников у каждого, друзей да родни, немалое число. Потому, сама знаешь, без людей дело не сделать. Они и в послугу идут, и вести дают, какие надобны. А со стороны, кто втешится в наш обиход, все порушит. Своих людей наведет, натащит. Места очищать почнет, волей-неволей старых повысадит. И между своими свара пойдет, Всякому уцелеть захочется, другого за порог пихнуть. Вины друг на дружке искать станут, Поклепы возводить почнут, чего и не было приберут. Да и правдивых вин немало найти можно. Вестима, един Бог без греха, Не то гляди почета власти, И худобы последней решиться можно, Да и жить с тем заодно». Либо не в опале где, в избе курной, на место дворца царского издыхать доведется. Как же тут чужака пущать? Неужто, бояриня-матушка, изволила забыть про то все, что сказываю тебе? Я-то не забыла, племянничек. Да ты, видать, вовсе позабыл, кто тебя тем азам учивал, коли мне свои азы пересказывать стал. Так же невозмутимо сказала старуха, укоризненно покачивая головой. «Аля от опаски и не ведаешь, что творишь, что говоришь, а? Слышка богдаша Хитрово смутился. Действительно, самый главный, если не единственной его наставницей в придворных делах и затеях, была эта самая тетка, к которой сейчас он явился за добрым советом. Только привычка к верховенству, к наставлениям, которые он в качестве царского дворецкого и влиятельного вельможи рассыпал всегда и всюду, Эта властная привычка завела Бояриня в просаг, и он прочел ненужное наставление собственной наставницы. «Ну что уж, ничего я не забыл», — собирая всю бороду в руку и покусывая ее пушистые концы, отозвался хмурясь Боярин.